во время ссоры, происшедшей на моих глазах ударом парабеллума в висок. «Вы это видели лично?» «Да». «Вы свидетельствуете это свои показания под присягой?» «Да, я готов присягнуть». «Лангер, вы подтверждаете показания Ригельта?» «Нет».